На завтрак они сариком пришли почти одновременно. Почти всегда занятые столики у бассейна были пусты, народ спал. На бирюзовой воде крошечными звездочками плясали блики от солнца. Приятный ветерок раскачивал верхушки пальм, и Маша подумала, если где-то есть рай, то, наверное, он выглядит именно так, и также пахнет кофе и свежей сдобой. — Райское утро сегодня, — озвучил ее мысли Аркадий, подойдя к их столику. — Я вот тут сыр принес и яблоки. — Людмила сказала взять с собой фрукты, — произнесла Маша. — Ну, раз Людмила сказала, то ослушаться мы не можем, — улыбнулся Арик. — Мы, конечно, нарушаем правила, но я надеюсь, что к нам отнесутся снисходительно. Он обернул яблоки салфетками и положил в рюкзак. — Кстати, Маша о вашей подруге. Она считается очень опытным и успешным дистрибьютором. — Да, она давно этим занимается, и вообще она молодец. Маша допила сок. — Я готова. — Вот и отлично. По коням. Парк Тим очаровал Машу своими красками и формами. Ничего подобного она просто не ожидала. — Странно, что я не была здесь ни разу и ляльку сюда не свозила, — с сожалением протянула она. — Лялька — это дочка, — ответила на вопросительный взгляд своего спутника. — Вообще-то она Юля, но в детстве себя называла Ляля. Ну а здесь она стала Яэль, а Ляля осталась для дома. — Да, здесь многие меняют имена, — кивнул Арик. — И не только дети. А ты осталась Машей? — она кивнула. — Людмила — единственная, кто называет меня Марусей. Хотя для израильтян мое имя звучит смешно, почти как который час. А, ну да, почти как у Карцева, Сыльченко. Как вас зовут? А вас? Помнишь? Конечно, помню. А можно я тоже буду называть тебя Марусей? Она растерянно пожала плечами. Я все понял, на Марусю есть эксклюзивная лицензия, и она в руках Людмилы. Я согласен на Машу. Последние слова он произнес очень медленно и тихо, и Маша почувствовала, как ее накрывает теплой волной. Это было совершенно новое ощущение, не посещавшее ее прежде. Она тряхнула головой, пытаясь тряхнуть себя на вождение. «Что-то мы утонули в этой бесконечной теме имена. Это, конечно, интересно, но не здесь и не сейчас. А здесь надо фотографировать и фотографироваться. Ну-ка, Маша, встань под этот гриб. Это будет шикарное фото. Я щелкну на свой смартфон, а потом тебе скину. Улыбочка?» Возле сломоновых столбов они столкнулись со стайкой девчонок. «Простите, вы нас не сфотографируете?» Обратилась к Аркадию смуглая красотка в коротких цветастых шортах и белой майке, протягивая ему свой смартфон. Почему нет? Он сделал несколько фотографий с разных ракурсов. Ой, спасибо большое! защебетали девчонки. А теперь мы вас. С удовольствием Арик передал свой смартфон. Встаньте ближе к друг другу и улыбаемся, улыбаемся. Маша почувствовала на своем плече руку Аркадия и замерла от неожиданности. Они знакомы только второй день. Только второй день. Спасибо, милая. Арик заглянул в смартфон. — Маша, а ты очень фотогеничная, и я, если честно, получился совсем неплохо. — Ты сможешь мне скинуть эти фото сейчас? — попросила Маша. — А то потом забудешь или сотрешь, так часто бывает. — Во-первых, конечно, могу, давай номер. А во-вторых, почему я должен стирать такие удачные фотографии? — Ну, мало ли, — замялась Маша и неожиданно для себя решительно добавила. — Ты же сказал, что женат, и мои фото у тебя в смартфоне. Арик шутливо схватился за голову. «Ой, я, я и забыл! Боже, все пропало!» Затем, внезапно став серьезным, спросил. «Проголодалась?» И, не дождавшись ответа, вновь улыбнулся. «Наверняка проголодалась, ведь мы завтракали в семь. А потому хочу пригласить тебя на бранч. Там все объясню». Они заказали салаты с кусочками жареного сыра, кофе и яблочный пирог. «Даже не знаю, с чего начать. Понимаешь, Маша, жизнь — это не шаблон. У всех складывается по-разному. У нас сложилось так, как сложилось». Мы с женой уже давно проживаем в разных странах. Когда на чаше весов были положены семья и бизнес, она выбрала последнее. Это началось постепенно. Сначала вот такие конференции, съезды, командировки, в которых я не мог ее сопровождать. Эти поездки становились все длиннее. Алина стала быстро очень успешным дистрибьютором. Она любила говорить. Ребенка воспитывают не словами, а примером. Пусть неточка видит, что у нее целеустремленная, деловая и преуспевающая мама. Я не знаю, достигла ли она ожидаемого эффекта, скорее нет, чем да. Дочка не была брошенной, она росла со мной и моей мамой. Но ты, конечно, понимаешь, что это не то, что нужно ребенку, а особенно во время приходного возраста. Было сложно, очень сложно. Это ужасно, чувствовать свою беспомощность, особенно когда это касается твоего ребенка. Аркадий замолчал, прикрыв глаза и массируя виски. А Маша вдруг заметила, какие у него длинные пальцы. Пальцы пианиста или скрипача. Пришлось даже обращаться за помощью к психологу. Тогда, когда моя жена открыла офис в Литве, фактически переехала в Вильнюс и в Израиле бывало лишь короткими наездами. Взвешивался вариант, чтобы отправить неточку к ней, но дочка категорически отказалась. Ей было тогда пятнадцать. Самое ужасное, что Алину это не очень расстроило. Так мне во всяком случае показалось. — Ты, наверное, хочешь спросить, почему мы не развелись? Маша кивнула. — Именно этот вопрос крутился у нее на языке, вопрос, задать который она не решалась. Сам не знаю, наверное, не видел в этом смысла. Развод предполагает женить бы новую семью, иначе какой в этом резон? Но тогда я не мог пойти на это из-за дочери, не мог привести другую женщину в свой дом. Были, конечно, отношения, даже длительные, когда неточка служила в армии. Но эта женщина хотела большего, хотела нормальную семью, и это было нетрудно понять. Как там жила Алина в личном плане? «В этом у меня не было сомнений, ты же ее видела. Она интересная, эффектная женщина, возраст над которой не властен. Такая женщина навряд ли будет одна. Я никогда не спрашивал, не допытывался. Сначала из гордости, а потом мне это стало неинтересно и безразлично. По-настоящему безразлично. Но ты приехал с ней на эту конференцию. Зачем? И вы прекрасно общаетесь, я видела в ресторане». «Да, приехал. Давно не был в Эйлате. И в Тимне давно не был». Он улыбнулся но ну, если серьезно, нам надо было обсудить кое-какие важные дела. Мы разводимся, Маша. Этот вопрос встал на повестку дня уже как пару лет. Мы фактически уже давно перестали быть мужем и женой, и это понятно нам обоим. Вчера вечером мы были на консультацию одного адвоката. По-моему, даже он до конца не понял, почему все это тянулось столько лет. Да и кто сможет такое понять? И еще Маша. Он заговорщицки прищурился. Пока это страшная тайна. А потому никому. Даже твои подруги договорились? «Мне-то это безразлично, но Алина попросила. Она не хочет пока афишировать свой развод. Видимо, и есть свои причины». «Конечно». Они помолчали, а потом она спросила. «А как сейчас дочка?» «Сейчас с ней все в порядке. Отслужила. После службы еще несколько лет жила со мной. Заботилась». Аркадий улыбнулся. «Она у меня хозяюшка готовит замечательно. И вообще хорошая, добрая девочка. Умничка и очень чуткая, душевная. Отучилась, работает. Она промышленный дизайнер. Рисует прекрасно. И мальчик у нее хороший, живут вместе уже два года. Правда, в другом городе, но навещают, не забывают. А она а в курсе? Конечно, они встречались с Алиной. Я не допытывался, как она ей все это преподнесла, понимаю только, что отношения у них непростые. Но мама всегда остается мамой, даже если она далеко. Нет, и никогда не слышала от меня ничего в ее адрес, ни осуждений, ни упреков. Я ее никогда против Алины не настраивал. Она всегда с раннего детства была рассудительной и умной девочкой, и имеет право на свое мнение по поводу происходящего. «Да», — Маша кивнула, — «иногда наши дети мудрее нас, и одну и ту же ситуацию мы видим совсем по-разному». Ей почему-то захотелось рассказать о Ляле и ее выборе, и мужу, и образы жизни. Захотелось показать фото викули и рассказать, какая она тонкая и умная девочка. Но она одернула себя. Кто для нее этот Аркадий, которого она видит второй раз в жизни? Через день они разъедутся и вряд ли увидятся когда-либо. И это глупо — раскрывать душу малознакомому человеку. — Знаешь, Маша, я еще хочу съездить с тобой в одно место. Если честно, я сам там не был, но друзья очень рекомендовали. — С удовольствием. Это тоже национальный парк? — Нет, просто озеро в горах. Называется «Исчезнувшее озеро». Поехали? Пейзаж оказался необыкновенным. Среди беспорядочного нагромождения красных скал где-то там, далеко внизу, словно спрятанное от посторонних глаз, отдыхало озеро. Именно отдыхала, укрывшись от надоедливых туристов, детских криков и различных плавательных средств, типа лодочек и катамаранов. Увидеть его можно было, лишь подойдя почти к самому краю бездны. — Маша, осторожно, ради бога! Она почувствовала, как он взял ее за руку, как переплелись их пальцы, и на миг ей показалось, что они две частички огромного пазла, которые долго лежали на разных концах стола без всякой надежды когда-либо встретиться и вот так совпасть. Они долго стояли молча, не в силах шевельнуться и отвести взгляд от аквамариновой поверхности озера, местами переходящей в глубокий насыщенный бирюзовый цвет. Где-то в 30 метрах от них, совсем близко к краю пропасти, медитировала религиозная пара. Больше не было никого, и эта тишина вокруг была необыкновенной, физически осязаемой, гипнотизирующей и расслабляющей одновременно. Здесь, на краю этой бездны, совершенно терялось понятие времени и реальности, словно они очутились в каком-то параллельном мире. И это были абсолютно новые, неизведанные ранее ощущения. Ничего подобного Маша ранее не испытывала. «Ну вот, ты хотела помедитировать? Лучшего места, наверное, нет. Здесь необыкновенная энергетика». Голос Арика вернул ее к действительности. Она словно вынырнула на поверхность, глубоко вздохнула, желая продлить эти волшебные мгновения. К машине они шли, не размыкая ладони, и это было так естественно и органично, намного естественнее, если бы они шли просто рядом. Мелькнула мысль, что со своим бывшим мужем они никогда не ходили вот так, переплетя пальцы и чувствуя себя единым целым. Они прожили более двадцати лет, родили дочку, но не сумели сломать невидимую стеночку, разделяющую их. И бесполезно сейчас задаваться вопросом, кто был в этом виноват, она или он. Просто не совпали до конца. Это как в пазле. Кажется, вот они, два кусочка картинки. Вроде бы все подходит, но нет, остается зазор. И даже если этот зазор вдоль миллиметра, картинка не сложится. Их картинка с мужем не сложилась. Он ушел к женщине, своей ровеснице, старшей ее на целых пять лет. И это ерунда, когда говорят, что уходят к молодым. Он сообщил ей тогда об этом достаточно буднично. И она также буднично восприняла этот развод. Без драмы, трагедии, без снотворного и антидепрессантов. Делить было особо нечего. Небольшую квартиру на юге оставили под сдачу, и каждый из них получал на свой счет половину денег. Такой был договор. Они оба решили, что продать всегда успеют, цены на недвижимость растут, а пока пассивный доход. Она помнила, как тогда удивилась Людмила. «Когда разводятся, рубят все канаты и не оставляют ничего общего», — безапелляционно заявила она. «У нас есть лялька, это наше общее, и этот факт не изменить. А насчет квартиры знающие люди посоветовали. Продать всегда успеем». Вам виднее. Аркадий галантно открыл перед ней дверь машины. — Прошу, сеньора Мария. — Благодарю, Дон да Аркадий. Она с улыбкой подыграла ему. Он посмотрел на часы. — А время-то как пробежало, правда, Маша? И тихо добавил. — Счастливые часов не наблюдают. — А куда сейчас? — спросила Маша, осознав, что ей абсолютно все равно куда, лишь бы находиться рядом с этим мужчиной, о существовании которого она недавно и не подозревала. — На обед приглашать нет смысла, а вот мороженое можно поесть. Скатаемся в город, а потом в гостиницу. Они приземлились под зонтиком в прибрежном кафе. «Маша», — спросил Аркадий неожиданно, — «а ты, в принципе, готова к переменам?» Не поняла. Она вопросительно посмотрела на своего спутника. «А вот давай проверим. Я помню, что ты любишь фруктовое мороженое. Кстати, я тоже. А вот сегодня предлагаю сломать наши привычки и заказать какой-то другой вкус. Ну, к примеру, с соленым миндалем. Что скажешь?» «Скажу, что интересно попробовать», — Маша ответила мгновенно, не задумываясь. «А что ты еще никогда не ела?» «Ромовое, бельгийский шоколад с печеньем, со вкусом тирамису». Маша ткнула, не глядя, в картинки на глянцевом меню. «Если честно, я вообще очень редко ем мороженое. Не потому, что не люблю, просто пришло время думать, что ты можешь есть, а без чего можно обойтись». «О, уважаю», — Аркадий посмотрел на нее с интересом. «Вот вы какая, сеньора Мария!» А я могу от очень многого отказаться, от рябчиков и ананасов, от супа из плавников акулы и даже от лягушачьих лапок, но только не от мороженого, это моя страсть, с детства. Он смешно прищурился и стал выглядеть, как нашкодивший мальчишка, а потом, неожиданно став серьезным, спросил. «Тебе понравилось? Не жалеешь, что поехала?» «Ты что, Арик, я бы одна в жизни туда не попала, это было незабываемо, я тебе очень благодарна». «Я рад, действительно рад». Он подозвал официанта, сделал заказ и задумчиво сказал, «Если бы ты была работодателем, то могла бы уже принять меня на работу, выложил тебе всю свою биографию. А ты? Кроме того, что ты продаешь сумки и чемоданы, я тебе ничего не знаю». «Прямо-таки ничего», — улыбнулась Маша. но немного по мелочам. То, что ты любишь горы и фруктовое мороженое, не любишь загорать и плавать, у тебя есть дочь и даже внучка, которая не очень любит темноту, но обожает наряжаться в открытые сарафаны». Тебя не укачивает в машине даже на серпантине. И самое главное, у тебя в подругах Людмила, одна из успешных дистрибьюторов в компании. Вроде все. Он вопросительно посмотрел на Машу. Она пожала плечами. Ну, я даже не знаю, или это будет тебе интересно. Закончила филфак. Уже здесь выучилась на ассистента зубного врача и даже отработала несколько лет. Не пошло, настолько не мое. И вот нашла чисто случайно этот бутик. Помнишь, как у Чуковского? Умывальников начальник и мочалок командир. Он, непонимающе, кивнул. Ну, а я командир чемоданов, сумок и кошельков. Магазин полностью в моем распоряжении. Открываю, закрываю, заказываю товары. Даже перед праздниками оформила витрину. Сама, с гордостью произнесла она. По-моему, получилось удачно. Во всяком случае, неплохо для первого раза. Хозяйку вижу редко, она мне не докучает. Приятная такая полячка, немного нудная, но не катастрофично. Ну, насчет твоего профессионального становления в Израиле мне все понятно. А что вообще? Он запнулся. «Ты имеешь в виду на личном фронте?» Он молча кивнул. «Здесь все менее интересно. Живу одна, на съеме. Квартирка небольшая, но уютная. Да и место прекрасное, тихое, недалеко от центра. Одно плохо, дочка и внучка далеко. А сели в Машаве, прямого автобуса туда нет, только с пересадкой. Если ехать, то в пятницу с ночевкой. Это жутко неудобно, поэтому Викулю вижу совсем не так часто, как хотелось бы. А дедушка Вики? «А, это ты про моего мужа?» Он уже почти десять лет бывший. Мы разошлись сразу после того, как лялька вышла замуж. Ушел к другой, служебный роман. Спокойно так расстались, без истерик». «Ну, то, что он спокойно, это понятно», — осторожно произнес Аркадий. «А ты?» «И я абсолютно спокойно Даже самой странно. Наверное, это была уже давно видимость семьи. Никаких точек соприкосновения. Такое несовпадение, знаешь, как это бывает?» «Догадываюсь». Он кивнул и больше не поднимал эту тему, переключившись на принесенные блюда с мороженым, ягодами и бельгийскими вафлями. «Вот, взял разное, всего понемногу. Угощайся, Маша, хотя подожди, такую красоту стоит сфотографировать и послать нашим девочкам. Да, и продиктуй свой номер, надо сбросить тебе сегодняшние фотографии», — заметил он небрежно. В отеле они вернулись за два часа до ужина. И снова был тук-тук, правда, водителем была молодая девочка, видимо, новичок, которая везла их медленно, аккуратно и даже бережно. Он помог Маше слезть с машинки, задержав ее руку в своей ладони чуть больше, чем это требовалось, а потом прикоснулся к пальцам легким, чуть ощутимым поцелуем. — Огромное спасибо за такой прекрасный день. Один я бы вряд ли поехал. — Ну что ты, Арик, это тебе тысяча благодарностей. Я эти виды никогда не забуду, и темную и озеро. — А ты и не сможешь, — улыбнулся он. — Забыть не сможешь. Сейчас приму душу скину тебе фото. — Жду. Пока. Люда уже была в номере. Она отложила электронную книгу и с интересом посмотрела на подругу. — Ну, ты загуляла сегодня. На часы смотрела? — Счастливые часов не наблюдают, — беззаботно ответила Маша словами Аркадия. «Ну -ну», — Ну-ну, — понимающе хмыкнула Людмила. — Счастливое это хорошо. Это в конечном итоге смысл нашей жизни. — А ты что так рано? — перевела тему Маша. — Ну, во-первых, не рано, а во-вторых, с двух последних лекций я просто ушла, один нудный, невероятный, и говорит всегда об одном и том же, а другую я совершенно не перевариваю, сталкивались пару лет тому назад. — А ты тоже выступала? — Маша вспомнила, как отзывался Людмиле Аркадий. — Естественно, как же без этого, но моя лекция была до обеда, рассказать ничего не хочешь? — Ой, Люд, сначала в душ. Она долго стояла под упругими струями прохладной воды, потом вымыла голову, нанесла увлажняющий крем на тело, мягко массируя руки и плечи. Глянула в зеркало. На нее смотрела женщина самой обыкновенной внешности. Волнистые каштановые волосы до плеч, на солнце они отдавали роженой, карие глаза, брови совсем не модной формы, светлая кожа и россыпь веснушек. От этих веснушек она мечтала избавиться чуть ли не с детства, но они оказались упрямее, чем она. Правда, зимой они бледнели и почти исчезали, чтобы вернуться летом. По твоим веснушкам можно определять время года, — как-то пошутила Люда и добавила серьезно. — И не думай от них избавляться, это твоя изюминка, твой шарм. Женщина с шармом, — прошептала она, глядя на свои отражение, потом решительно взялась за фен. До ужина еще есть время, можно поваляться и даже вздремнуть, а ложиться с мокрыми волосами в себе дороже. — И что это ты так долго? Телефон тут твой разрывается, ватсап за ватсапом. Маша заглянула. Фотографии, много фотографий, а ведь она фотографировалась буквально несколько раз. Оказалось, что многое снято без ее ведома, скрытой камерой, без позирования и дежурной улыбки. А вот и их фото вдвоем, то, что сфотографировали девчонки возле Соломоновых столбов. И еще одно селфи возле озера, опять вдвоем. Она совершенно не помнила про это фото, мистика. «Дай-ка посмотреть», — Людмила протянула руку. «Не рассказываешь ничего, хоть на фото полюбуюсь». «Тимна узнала, а этого где?» Она ткнула пальцем. А это озеро, исчезнувшее озеро. Совершенно необыкновенное место, волшебное. Тебе точно понравится. Задумчиво протянула Маша. Место для медитации и молитвы. Странно, но не была. Людмила вернула телефон. Ты вечно плачешься, что не фотогеничная, а посмотри, какие удачные фото. Фотограф хороший, улыбнулась Маша. Фотограф, может, хороший, но женатый, — отрезала Люда, — и с этим фактом не поспоришь. — Людочка, так никто и не спорит, — Маша нырнула под простыню. — Да, женатый, он сам мне это доложил. Они с женой живут в разных странах. Так сложилось. Не брак, а фикция. Ей хотелось рассказать про предстоящий развод Аркадия и Алины, но она вспомнила его просьбу. — И потом, какое это имеет значение для меня? Я что, замуж собралась, мне что, детей рожать? но ну, провели вместе два дня, и дальше что? — Вот тут я тебе не в помощь. Увидим, что будет дальше. А пока... — Люда еще раз прошлась по фотографиям. — Могу поделиться своими наблюдениями. Вот, к примеру, твои фото. И кто мне пел длинную и нудную песню о своей нефотогеничности? — Нет, ты посмотри, посмотри. Если ты нефотогеничная, то кто, да? — Да ты просто светишься. И это еще минимум макияжа. А если тебя накрасить, как положено? — Как тебя, Людочка? Маша рассеянно пробежала глазами по фотографиям. «Да, действительно, на двух-трех она получилась вполне себе неплохо. И эти фотографии, где они вместе, тоже очень удачные». «Ну, насчет макияжа каждый решает для себя», — философски заметила Люда. «А вот на что еще я обратила внимание? Найди ваше фото там, где вы вдвоем. Нашла?» «Ну да, а что там особенного? Фото как фото. Девочки предложили нас сфотографировать возле Соломоновых столбов». «Девочки, мальчики, разве в этом дело? Ты на позу посмотри. На вас глянешь, не случайные знакомые» а сложившаяся и абсолютно счастливая пара. И моя эзотерика тут ни при чем, тут чистая психология. У меня за плечами море вебинаров и парочка курсов по психологии. Разбираюсь, можешь мне поверить. Так я и не сомневаюсь, Люд, я просто не очень понимаю, что ты там такого нашла. То, что мы улыбаемся, так на фотографиях все улыбаются. Улыбки тут вообще ни при чем. Обрати внимание на положение ваших голов. Они соединены в верхней своей части, словно намагничены. Обе при чем? Торжественно провозгласила Люда, назидательно подняв указательный палец. «Плюс его рука на твоем плече, хотя это менее важно для анализа, ибо жест этот вполне себе сознательный, общепринятый такой жест, который ни о чем особо не свидетельствует. А вот ваши головы — это работа подсознания, это знак, что что-то уже там закрутилось и завертелось, хотя, возможно, вы об этом еще и не подозреваете». Маша еще раз перелистала фото. «А ведь Люда права, она никогда не обращала на это внимания» вот вот отреагировала люда на Машино замешательство а что я тебе говорила не залипай я понимаю конечно сказать легко а на деле на деле все идет иначе маша молчала понимая что ее лучшая подруга права она залипла насколько можно было употребить это выражение по отношению к человеку с которым она знакома так мало но к которому ее так тянуло когда это началось когда он купил ей практически незнакомой женщине в подарок ропан, или тогда когда рассказывал про свою жизнь А может, в Туктуке, когда она на крутом повороте почувствовала нечто, то, что в романах это называют ударом молнии? Или в горах, возле этого волшебного озера, когда он взял ее за руку и ее накрыло теплой волной и ощущением, какое бывает у затерянного в океане и вдруг увидевшего землю? Или когда спросил ее разрешение называть ее Маруся и поинтересовался, готова ли она к переменам? Для чего? Чтобы заказать эту необыкновенную плату с мороженым, ягодами и бельгийскими вафлями? — Тяжелый случай, — с сочувствием произнесла Людмила, прищурившись. Ей хотелось возразить, что все намного проще, что Арик разводится со своей успешной женой, и что они даже консультировались у адвоката. Но вместо этого она вздохнула. — Люд, на ужин скоро. Одевайся. — Одеваюсь, одеваюсь. Да, сегодня вечером после ужина у бассейна будет представление. Наше руководство решило нас побаловать. Обещали фокусника, пожирателя огня и покорителя огромных мыльных пузырей. Будет весь бамонт, Так что давай-ка мы тебя накрасим, как положено, и волосы уложим. В общем, сделаем из тебя принцессу. Надеть-то есть что? Ну, не вот эти твои джинсы-кроссовки, а что-то более...» Людмила выразительно закатила глаза. «О чем джинсы не подходят?» — робко спросила Маша. «Маруся, не морочь голову. Есть такое понятие — дресс-код. И на прощальный вечер не приходят в одежде, в которой ты гуляешь в горах. Посмотришь, как наши будут одеты». «Прощальный?» — растерянно произнесла Маша. — Ну ты даешь, подруга, действительно потеряла счет времени. Завтра в двенадцать освобождаем наш номер и пока я лад. Так что прошу на процедуру превращения Золушки в принцессу. Процесс превращения удался. На Машу из зеркала смотрела совершенно другая женщина. Про такую можно было сказать «женщина с шармом». Откуда-то появились скулы, изменилась форма глаз и губ. — А тебе идут стрелочки? Люда критично оглядела свою работу. — Подколоться бы неплохо, лобик разгладить и носогубки. Она встретила недоуменный взгляд Маши. «Что так смотришь? Или ты поборник естественного старения? Лицо надо поддерживать всеми доступными средствами». «И ты?» «Так я уже давно...» а мне не говорила никогда», — обиженно протянула Маша. «А ты не спрашивала. И вообще эти темы никто особо не афиширует. К тому же я была уверена, что ты в курсе. Ну да ладно, какие наши годы. Захочешь, порекомендую чудесного врача, мужчину. Я в таких делах только им доверяю». Хотя, положа руку на сердце, ты и без уколов прекрасно смотришься. Генетика. Люда покачала головой, словно констатируя факт, который не изменить. Ну и подачу правильную никто не отменял. Макияж, прическа, одежда, обувь правильная. Да-да, обувь. Не шпильки, конечно, но и не кроссовки твои вечные и бесконечные. А вишенка на торте знаешь что? Твоя осанка, походка и улыбка. Эти три составляющие могут заменить многое. А потому подбородок выше, спинку держим, не сутулимся. Улыбка такая рассеянная, никому и ни о чем, как будто улыбаешься чему-то известному только тебе. — Люда, откуда все это? Да ты уже курсы можешь открывать. — Я подумаю. Людмила шутливо присела в реверансе. — На ужин можешь идти в джинсах, — милостиво разрешила она. — И так все попадают от такой красоты. Ну а на вечернее представление сама понимаешь. Маша кивнула. — Конечно. К ужину подали вино, были речи и вообще обстановка была праздничная и приподнятая. — Я чужая на этом празднике жизни, — шепнула Маша. — Не роби, Маруся, ты со мной. И вообще надо стараться быстро приспосабливаться к любой обстановке и вливаться в любую компанию, даже незнакомую. А пока какое вино предпочитаешь? — Белое, полусладкое. — И что это я спрашиваю? И так понятно, вино филологов. А вот я буду красное, сухое. Начальство расщедрилось, продажи на праздники были на высоте. А вон и твой турист. Людмила повела глазами в сторону стола с салатами. Маша подняла глаза и встретилась взглядом с Аркадием. Он улыбнулся и легко и кивнул. Что за чертовщина! Она опять почувствовала это новое для себя ощущение. Теплая волна, постепенно окутывающая каждую клеточку ее тела. Видимо, это заметила и Люда, но ничего не сказала, прищурившись и покачав головой. Представление начиналось через час, и многие пришли на ужин уже одетые и весьма нарядно. — Так, давай по-быстрому, нам еще переодеться надо, ты не забыла? Они спустились к бассейну прямо к началу представления. Люда была права, джинсы бы здесь не вписались. Народ был одет красиво, элегантно и изысканно. Вечерние платья из тонких струящихся тканей, дорогие украшения, брендовые сумочки. Им в глаза сразу бросилась Алина. Темно-бутылочного цвета платья с открытыми плечами выгодно сочеталось с цветом тщательно уложенных волос, которые словно шелк не спадали на плечи. Правильная обувь, крошечная сумочка на цепочке, изящное, некричащее ожерелье и неожиданно крупные замысловатые серьги. Все остальное точь-в-точь, точь, как ее учила Люда. Прямая спина, гордая посадка головы и легкая улыбка. — Интересно, она натуральная блондинка? — шепнула Маша. — Я ее и брюнеткой успела застать, и шатенкой, но мне кажется, что блонд идет ей больше всего. Как говорится, многолетние поиски образа увенчались успехом, — подмигнула Люда и добавила уже серьезным голосом. — И вообще она сделанная женщина во всех отношениях, женщина, которая сегодня выглядит лучше, чем лет пятнадцать назад. А это говорит прежде всего об интеллекте. А Маша подумала, как все обманчиво, и как эта женщина, кажущаяся окружающим эталоном и примером для подражания, оставила мужа. Да что там мужа, дочку оставила. Да, не одну, с папой и бабушкой, но для Маши это было непонятно и совершенно неприемлемо. И вот она блистает здесь, как царица на балу, в сопровождении мужа, совершенно непринужденно чувствуя себя под прицелом восхищенных взглядов окружающих. Возле бассейна была воздвигнута небольшая импровизированная сцена, а для публики приготовлены круглые столики и неизменные пластиковые стулья со спинками. Ничего подобного Маша не ожидала. «Как в лучших домах Европы!» — пробормотала она, когда они слюды приземлились за столиком сбоку в отдалении от сцены. Все лучшие места уже были заняты. — Да, — согласилась Людмила, — у нас пыль в глаза умеет пускать. Ты думаешь, кто за это великолепие заплатит? Покупатели заплатят. Так оно. «Ой, смотри, Маша, что делается, по-моему, нам еще и фуршет готовят, но это потом, после представления». Представление было не длинным, не более часа, но очень насыщенным. Был и обещанный фокусник в старомодном цилиндре и бабочке, и молодой парень в блестящем обтягивающем трико, который ловко управлялся с горящими факелами, и приятная пара, мужчина и женщина, которые вытворяли чудеса с огромными мыльными пузырями. Маша, с сожалением, вспомнила внучки ей бы точно понравилось». Артистов проводили дружными аплодисментами, и народ двинулся к беседке, где был накрыт фуршетный стол. — Сиди, Маш, я принесу шампанское. Люда ушла, и в это время к Маше подошел Аркадий. Он тоже был наслышан о дресс -коде. Никаких джинсов, тонкие светло-серые брюки, красивая рубашка в тончайшую полоску. — Маша, я не мог не подойти и не выразить свое восхищение. Ты выглядишь прекрасно. Нет, не прекрасно, а просто умопомрачительно. Маша растерянно развела руками. — Спасибо. Или как надо говорить в столь презентабельном обществе? — Благодарю, — с улыбкой подсказал Аркадий. Хотя и спасибо тоже нормально звучит. Он поставил на столик маленький поднос с двумя бокалами шампанского. — Вот, принес для вас. И знаешь, что бы я хотел сейчас больше всего? — Что? — Выпить с тобой на брудершафт. — Ну, вряд ли это здесь возможно, — тихо произнесла Маша, чувствуя, как загорелось ее лицо. — Да, конечно, но я не теряю надежды, что это случится в ближайшем будущем. Я позвоню с твоего разрешения. Маша молча кивнула. Она совершенно не ожидала такого стремительного развития событий. Аркадий отошел и примкнул к группе что-то оживленно обсуждающих женщин. Судя по всему, он нередко бывал на подобных мероприятиях с женой и не был здесь чужим. Людмила принесла два бокала с шампанским, фрукты и крошечное шоколадное печенье. — Опа! — она округлила глаза. — Я там, в толпе, добывал этот напиток богов, а тут такие дела. И кто это меня опередил? Аркадий решил поухаживать, — коротко ответила Маша. — Смело, с его стороны весьма смело. Было непонятно, чего больше в тоне Людмилы — удивление или осуждения. И? — Что и? — Ой, Маруся, давай без интриги. Вот прямо так подошел, поставил бокалы и ушел. И это после моих трудов тяжких? — отметила труда не волнуйся. Сказал, что я выгляжу не просто прекрасно, а умопомрачительно. «Мужчина с интеллектом и манерами. Такого сегодня днем с огнем. А что еще?» А еще сказал, что мечтает выпить со мной шампанское на брудершафт и надеется, что это случится в ближайшем будущем. «Лирики много, романтика бьет ключом, а конкретика...» Сказал, что позвонит с моего разрешения. «Ну, я так понимаю, что разрешение он получил». «Ну да, боже!» — Маша в смятении посмотрела на подругу. «Как же он позвонит, а номер телефона?» — Так, — протянула Люда, — давай-ка выпьем. Что-то ты поплыла совсем, тебе точно не повредит расслабиться. Лыхай им. Они чокнулись, и бокалы мелодично отозвались тонким звоном. — Закусывай, — заботливо произнесла Людмила. — Виноград красный, мой любимый. Бери, не стесняйся. А насчет телефона, кто это тебе кучу фотографий послал на WhatsApp? Да ты ему еще вчера свой номер дала, а он внес контакты. И не сомневайся даже. И то, что он женат, ты, конечно, помнишь. Маша кивнула. Как ей хотелось выложить люди все то, что поведал Аркадий, но она лишь молча взяла в руки второй бокал. — Лыхаем! — Люда посмотрела изумленно. Это ее Маша, которая к алкоголю относилась равнодушно и даже более чем равнодушно. — Лыхаем! — улыбнулась она. — За дружбу, любовь и понимание. Вечер выдался прохладным, насколько вообще может быть прохладным вечер в Вейлате. С моря дул свежий ветер, и легкое, едва ощутимое дыхание осени ощущалось даже в этом южном городе. «Хорошо-то как!» — мечтательно потянулась Людмила. «И вечеринку организовали удачно, и вообще поездка получилась плодотворной». «Да», — согласилась Маша, — «надо иногда позволять себе вот так выбираться ненадолго, и даже важно куда. Спасибо, что вытащила меня». «Вот-вот, я тебя в этом столько твержу, и все безрезультатно. И я действительно рада, что ты отдохнула и получила удовольствие». Маша задумалась. Ей нравилось ее место работы, ее маленький магазинчик, в котором она наводила чистоту и красоту, нравилось встречать покупателей и помогать им с покупками, но как же отличался ее крошечный мирок от этого мира красивых и успешных людей, которые пересекались на таких тусовках, обменивались опытом, общались, которые прекрасно одевались, следили за осанкой и не забывали улыбаться. Люда заметила ее настроение. «Ты не думаешь, что все так радужно, это праздник, а есть каждодневные будни, полные забот». В общем, в каждой работе есть своя рутина, а праздник надо себе позволять, иначе в этих буднях можно просто завязнуть, как в болоте. Количество гостей потихоньку редело, народ расходился по номерам. Люда посмотрела на часы. «Пора, поздно уже, завтра послезавтрака тронемся, дорога дальняя, ну да ничего, доберемся».